составленным из нескольких тел, некоторые из этих последних выделяются, а на их место станет такое же число других тел той же природы, то индивидуум сохранит свою прежнюю природу без всякого изменения своей формы. Доказательства тела по лемме первой по своей субстанции не различаются между собой. То, что составляет форму индивидуума, состоит, по предыдущему определению, в связи составляющих его тел. Но эта связь, хотя бы тела, составляющие индивидуум, беспрерывно менялись, по предположению, остается той же самой. Следовательно, и индивидуум будет сохранять свою прежнюю природу как в отношении своей субстанции, так и в отношении своего модуса что и требовалось доказать. Лемма пятая. Если части, составляющие какой-либо индивидуум, сделаются больше или меньше, но в такой пропорции, что все они сохранят в отношении друг к другу прежний способ движения и покоя, то индивидуум также сохранит свою прежнюю природу без всякого изменения своей формы. Доказательство этой леммы – то же, что и предыдущий. Лемма шестая. Если некоторые из тел, слагающих индивидуум, будут принуждены изменить движение, которое они имеют по одному направлению, на движение по другому направлению, то таким образом, что будут в состоянии продолжать свои движения и сообщать их друг другу таким же образом, как и прежде, то индивидуум сохранит свою природу без всякого изменения формы. Доказательство – это ясно само собой, так как предполагается, что он сохранит все, что, согласно определению, составляет его форму. Лемма седьмая. Кроме всего этого, индивидуум, образованный таким образом, будет ли он в своем целом двигаться или оставаться в покое – будет ли его движение совершаться по тому или другому направлению, во всяком случае сохраняет свою природу, лишь бы только всякая часть его сохраняла свое движение и сообщала его другим частям точно так же, как и прежде. Доказательство – это ясно из самого определения индивидуума, которое смотрите перед Леммой-4. Схолия из сказанного мы видим, каким образом сложный индивидуум может претерпевать различные состояния, сохраняя тем не менее свою природу. Притом мы брали до сих пор индивидуум, слагающийся из тел, различающихся между собой лишь своим движением и покоем, скоростью и медленностью, то есть индивидуум, слагающийся из тел простейших. Если мы возьмем теперь другой индивидуум, составленный из нескольких индивидуумов различной природы, то найдем, что он может претерпевать еще многие другие состояния и, тем не менее, сохранять свою форму, так как каждая часть его, будучи составлена из многих тел, может по лемме без всякого изменения своей природы, двигаться то скорее, то медленнее, и, следовательно, сообщать свои движения другим частям, то скорее, то медленнее. Далее, если мы представим себе третий род индивидуумов, составленный из означенных индивидуумов второго рода, то найдем, что он может изменяться еще многими другими способами без всякого изменения своей формы. И если пойдем таким образом далее до бесконечности, то мы легко представим себе, что вся природа составляет один индивидуум, части которого, то есть все тела, изменяются бесконечно многими способами, без всякого изменения индивидуума в его целом. Я должен был бы все это раскрыть шире и доказать, если бы моей целью был трактат, собственно, о теле. Но, как я уже сказал, моя цель иная, я предпослал это только потому, что легко могу вывести из этого то, что предположил доказать.